За первым звуком удара последовал второй звук, причем весьма странный. Во всяком случае, непривычно было слышать такой звук в Манхэттенской квартире в американском секторе Земной Федерации. «Довольно неприятный рев», — озабоченно сказал адмирал. «Ты держишь там какое-то животное? Судя по звуку, оно очень крупное». А, «Там ничего не было, сэр, Норби!» Маленький бочонок выкатился из спальни прямо в объятия Джеффа. Его шляпа приподнялась, и из-под полей выглянула пара широко раскрытых глаз. «Я не виноват!» — пискнул Норби. Джефф плотно сжал губы. Робот часто повторял эти слова, и обычно они казались неправдой. Что-то вошло в гостиную. Это что-то было покрыто шерстью, песочного оттенка, имело небольшую гриву и выглядело очень голодным. — Пространство и время, — хрипло произнес Йона. — Это же лев. Я собирался когда-нибудь посетить Африку, где жили мои предки, но у меня никогда не возникало большого желания звать в гости этого представителя Африки. — Норби, что ты наделал? — спросил Джеф, с трудом выдавливая слова. Лев медленно входил в комнату. Глава вторая. Побег. — Он еще совсем маленький, — жалобно произнес Норби. Обычный львенок. — Ничего себе львенок! — воскликнул Джефф, обхватив робота обеими руками и пятясь к двери кухни. — Он выглядит почти взрослым. Где ты его взял? — В одном месте, похожем на зоопарк, — ответил робот. — Он прыгнул на меня и отправился со мной, когда я вошел в гиперпространство, чтобы попасть домой. Я не виноват, он сам на меня прыгнул. Адмирал что-то невнятно проворчал и встал медленно, спокойно. Он поднял стул, на котором сидел и вытянул его перед собой, направив ножками на наступающего льва. Потом обошел вокруг стола и встал перед Джефом, прикрывая его. Лев зарычал, Йона угрожающе взмахнул стулом, зверь оскалил клыки и поднял широкую когтистую лапу. Шляпа Норби со стуком захлопнулась, и его голова исчезла. Руки и ноги тоже втянулись внутрь, остался лишь металлический бочонок. «Трус!» — пробормотал Джефф, но он мог бы сказать это и о себе. Ему было стыдно, что не он защищает адмирала, как подобает любому космическому кадету, а наоборот. Львиные когти процарапали по ножке стула. «Назад бестолковая кошка!» — крикнул Йона, топнув ногой, и одновременно защищая стулом. «В каком зоопарке?» — громко завопил Джефф, обращаясь к Норби, перекрикивая рычание и рев льва. «Не в самом лучшем!» — донеслось из-под шляпы. «Ужасное место!» — Вижу, — отозвался мальчик, — этот лев выглядит совсем истощенным. — Кадет! — взревел адмирал. Его бас заглушил рычание льва. — Прекрати заниматься искусством изящной беседы и отпускать легкомысленные замечания. Сделай что-нибудь. Сходи на кухню вызови помощь. Возможно, мои предки сражались со львами, но не в парадных же мундирах. Я не собираюсь опускаться до рукопашной схватки с этим животным. Судя по его виду, в нем полно блох. Лев прыгнул, Йона встретил его стулом и оттеснил назад. Зверь снова зарычал, и литые мышцы его задних лап напряглись, словно он собирался прыгнуть над стулом. Джефф положил Норбин на пол и побежал к столу. Лев, удивленный неожиданным движением, прекратил рычать на адмирала и обратил угрожающий взгляд своих желтых глаз на мальчика, который схватил остатки жареного цыпленка и швырнул их большую кошку. «Сомнительное достижение», — заметил адмирал, когда лев отступил в угол и принялся пожирать цыпленка вместе с костями. «Ты выиграл немного времени ценой оскарбливания остатков моего обеда голодному льву. А теперь отправляйся к телефону и...» «Пришли Фарго и Олбани», — объявил входной динамик. Поскольку отпечатки больших пальцев старшего Элса подходили к замку, Джефу не потребовалось спускать его. Войдя в квартиру, девушка ахнула и автоматически потянулась к кабуре, но вспомнила о чем-то и замерла». «Проклятие!» — воскликнула она, повернувшись к Фарго. «Я безоружна! Ты самоуверенный павлин! Это ты заявлял, что неприлично брать на свидание пистолет! Говоришь, умение убеждать — это лучшее оружие! Ха! Что ж, попробуй убеди эту киску!» При виде льва глаза Фарго вспыхнули, с ним так всегда случалась минута опасности, но потом они вновь погасли. «Этот лев ест мой обед?» — с грустью спросил он. «Это после того, как я с утра нагулял аппетит ради жареного цыпленка». «Он ест мой обед», — поправил адмирал, все еще державший стул. «Я пришел сюда предупредить Джеффа о том, что союз изобретателей замышляет похитить робота. А Норби, похоже, отплатил той же монетой, притащив нам дикого зверя из невесть какого зоопарка». «Брату всегда хотелось иметь котенка», — заметил Фарго. «Но это просто нелепо. Смотрите, Лев покончил с едой. Я совершенно уверен, что он считает это лишь закуской перед главным угощением». Зверь быстро вылезал передние лапы розовым языком и зарычал. В его глазах, изучавших четырех стоявших перед ним людей, отражался неутоленный голод и агрессивные намерения. Он выпрямился и оскалил клыки. — Фарго, не осталось снотворных таблеток, которые ты купил, когда наш семейный бизнес начал разваливаться, и ты думал, что не сможешь нормально спать, — поинтересовался Джефф. — Ты так и не принимал их, но, может быть, лев...